Глава 19 Спустя несколько часов после выступления на процессе Жан Форель получил от Балара СМС, коим тот уведомлял его, что устный экзамен в ближайшее время выходить не будет а сам он должен покинуть канал. Ну вот, спустя два года Балар все же добился своего. Жан торопливо оделся, прыгнул в такси и менее чем через полчаса уже сидел у кабинета программного директора. Он прождал уже около десяти минут, когда секретарша подошла к нему и сообщила, что месье Балар не может его принять. Форель отстранил ее и ворвался в кабинет. Секретарша трусила за ним по пятам. Баллар сидел за столом, прижав к уху телефон. «Воспитанные люди, прежде чем войти, обычно стучат в дверь», — заметил Баллар и нажал на отбой. «Приличные люди, увольняя человека с тридцатилетним стажем, не уведомляют его об этом по СМС». «Браво!» «Во всем вы номер один, но сейчас я не могу вас принять, Жан. Я жду важного звонка». «Нет, вы уделите мне пять минут своего времени». Бавар взглянул на часы и знаком пригласил Фореля садиться. «Вы не имеете права закрывать мою программу». «Мне очень жаль, но после того, что произошло, вы не сможете больше работать на нашем канале». «А что произошло?» После ваших непристойных высказываний вам недостаточно того, что ваш сын предстал перед судом. Вам знакомо словосочетание презумпции невиновности». Кроме того, мне не себя упрекнуть. Лично я никогда не пользовался своей властью, чтобы получить сексуальное вознаграждение. Мне не нравятся ваши намеки, Форель. Я знаю, это непросто, но я не могу держать на канале человека преуменьшающего тяжесть сексуального насилия над женщинами, тем более что ваш сын обвиняется в изнасиловании. Значит, вы все-таки нашли способ меня уволить. И вы полагаете, что на сей раз причина основательная? Вы уже выставили за дверь всех ведущих старше 65 лет, несмотря на петиции телезрителей. Действительно, на телевидении до сих пор были в основном белые мужчины за 50. Но публика жаждет перемен. Она хочет видеть молодежь, женщин, людей разного происхождения. Даже в моем возрасте мне есть, что предложить телезрителям. Много лет подряд меня выбирали самым популярным человеком среди французов. И вам это известно. Жан, отстраняя вас, я вас защищаю. Это заговор, устроенный специально для того, чтобы от меня избавиться. Используя моего сына, целятся в меня. Надеюсь, вы не станете развивать теорию заговора. Только не вы. Слишком многие метят на мое место. И не меньше тех, кто хочет заставить меня заплатить за дружеские связи с прежним президентом. Что за бред? Чем выше рейтинг у программы, тем более она защищена. Таково правило. Ваши рейтинги не обеспечивают вам неприкосновенность. Вот и все. Таковы законы рынка. Вы прекрасно знаете, что это не так. Порой хватает телефонного звонка, чтобы человек все потерял. Я вам уже сказал. Мне не нравятся ваши намеки. Форель достал из кармана записную книжку. Он стал вызывающе ею размахивать, словно пачкой банкнот. Его самоуверенность дала трещину. О, я тоже знаю, как устроена система. Видите? Это труд всей моей жизни. Один звонок, и с вами будет покончено. А теперь еще и шантаж. За год вы потеряли 700 тысяч зрителей. Такова реальность. Взгляните на себя. Мумия, да и только. Жан, уходите на пенсию. Запишитесь на гольф, бридж. «Еще какие-нибудь игры, соответствующие вашему возрасту?» «Уходите и не возвращайтесь!» Жан застыл на месте, оцепенев от жестокой отповеди Балара. Еле удержался, чтобы не вцепиться ему в горло. Будь у него нож, он выколол бы ему глаза, чтобы он не мог больше смотреть дебильные программы, которые предлагали ему продюсеры. Жан шагнул к Балару. Вы помните, что сказал Черчилль, когда весь мир приветствовал дипломатическую победу Чемберлена 5 октября 1938 года? Имеется в виду речь Черчилля в Палате общин 5 октября 1938 года, после восторженной встречи британского премьер-министра Чемберлена, возвратившегося из Германии после подписания Мюнхенского договора. Вам следовало бы поразмыслить над его словами. Не думайте, что это конец. Это только начало грядущей расплаты.